ЭПИЛОГ Жаль покидать столицу. Мы сидели на террасе номера Эмиля латеску и пили вино. Закатное солнце ласкало руки, гладило щеки. Завтра экспресс унесет обратно в Невель, к привычной жизни. Марк уже звонил, обещал встретить. Это хорошо, не хочу напрягать Хасаби, хватит того, что он опять вынесет чемоданы на перрон. Мой за время пребывания в Штайте изрядно пополнел. Надорвалась бы. Марк, безусловно, помог бы, но он еще не полностью восстановился, ему нельзя носить тяжести. Нисколько, — ответила чистую правду. Столица встретила не ласково Показала большие возможности, но намекнула, что жестоко накажет за каждый промах, да и воспоминания со штайтом связаны неприятные. — То есть переводку не делать, — по-своему истолковал мой ответ начальник и посмотрел так лукаво. Хасаби официально заступает на должность главы столичной карательной инспекции, В октябре, как только Роджер Лаур сдаст дела, громкий судебный процесс заставил короля вмешаться, лично перетрясти кадры и в министерстве, и в ведомстве, и в инспекции. Головы так и летели. Кого просто депримировали, кого понизили в должности или уволили. Пятеро пошли под суд. Троих признали соучастниками, И дали от двух до пяти лет тюремного заключения. Остальным не поздоровилось. Адвокат Бернардо делал все возможное, затягивал процесс, но над бывшим министром сгустились тучи. Поговаривали о безвоздушной камере. Иштсонуру тоже пришлось несладко. Обвинения разрастались, как снежный ком. Думаю, ему удастся избежать смертного приговора, ведь он лично не убивал и не крал государственные секреты. Но общение с арнецами и организация покушения на меня вышли боком, этак лет на двадцать пять. По-моему, ничуть не лучше смерти. Сидеть в одиночке, не видя людей солнечного света, в вечном молчании. Мало кто не сойдет с ума и доживет до освобождения. Алларт уже обустраивался в тюрьме. Суд над ним завершился три дня назад. Бывший второй зам карательной инспекции Невеля дешево отделался. Солидный штраф в пользу Латеску, публичные извинения, два года лишения свободы. Повезло, что не столь тесно общался с министром, не якшался с послом Сарнея, а то бы попал под раздачу. С другой стороны, карьера загублена, бывшие знакомые не подадут руки. Ну, стоило оно того. Так стал бы первым замом, когда Латеску ушел на повышение. Сарнейскую депмиссию выслали в полном составе, предварительно изъяв все бумаги. Соседи пробовали возмущаться, но их поставили перед выбором. Война или смирение. Они предпочли второе. Высший свет пребывал в шоке. В гостиных не смолкали разговоры о монстре-министре. А я стала звездой. Устала считать, сколько интервью дала, скольким репортерам улыбалась. Надоело. В итоге сбежала на гостиничную террасу подальше от шума. Скоро обо мне забудут, потечет былая размеренная жизнь. Зато Латеску наслаждался вниманием к своей особе. — Правильно, он и магические изобразительные карточки созданы друг для друга. — Секретарем не пойду. — Наглеть так наглеть. — Ведомство, — приподнял брови начальник и наполнил бокалы, — скажем, в отдел контроля. — Ругаться с вами? покачала головой. Отдел контроля ведомства магии тесно связан с карательной инспекцией, проверяет ее действия. — Ваше привычное занятие, подмигнула Теску. — Да и со мной вряд ли придется. Уровень не тот. А подчиненных не жалко. — Ну, за ваш будущий успех, Магдалина. Уверен, собеседование вы пройдете. Можете указать меня в качестве поручителя. Чокнулась Хасаби и задумалась. Действительно, чего я хочу? Бумажной работы, собственный кабинет или расследование? Пожалуй, пришло время заняться тем, чем действительно хочется. Отдел контроля — неплохое местечко. Только без адреналина в крови, никаких преступников, только халатные служащие карательной инспекции. Может, мне остаться в Невеле, Хасаби? Только сменить отдел. На должность начальника не претендую, но ведомство. Я тут подумала, там одни формы, отчеты. Скука. Латыску добродушно рассмеялся и покачал головой. Узнаю, Магдалену Иштмазеру. Разумеется, никто вас на скучное собеседование не позовет. Не нравится отдел контроля? Есть второй вариант. Заверяю, не заскучайте. Если постараетесь, будет вам и магия, и полиция, и курсы самообороны, на которые вы пойдете. Он чуть повысил голос. Лично проверю. — На каком основании я не ваша подчиненная? — Основание я найду, Магдалена. Способ тоже. С гаденькой усмешкой пообещал начальник. — Вы ведь до последнего тянуть станете, а помощник министра — это вам не глава карательной. Вот она мотивация. Он прекрасно знал, как заставил начать бегать по утрам и ходить в тир. «То есть вы уверены в скором новом повышении?» Уцепилась за фразу о помощнике министра. «Я уверен в вашей лени. Сначала отложите занятия до конца года, потом до конца десятилетия, пенсии». «Смотрите», — шутливо погрозил Латеску, — «стану министром. Персонально перепишу должностную инструкцию». «Вы добрый, пожалеете!» «Я?» — начальник фыркнул и закинул ногу на ногу. «И не пожалею Магдалена!» «С недостатками, если они мешают карьере, нужно бороться!» «Но...» — на всякий случай предупредил Хасаби. «Никаких переводок, собеседований до моего отъезда!» «Потерпите, недолго осталось!» Потом тоже переберетесь в столицу, отделаетесь от меня. Тихий смешок. Из Невеля уезжать не хочу, привыкла. Глядя на медленно зажигающиеся огни, призналась я, глупо, наверное. Тогда поработайте немного в своем бывшем отделе, воскресите навыки и весной, уверенной в собственных силах, приезжайте. Получится или нет, зависит только от вас. Я могу посодействовать, но, думаю, не стоит. Верно, предпочитаю честно полученные должности. Не пройду собеседование, так не пройду, зато никто не станет шептаться за спиной. И не стесняйтесь звонить, Лена, я всегда помогу. Наклонившись, он по-дружески похлопал по руке. «Знаю, Хасаби, знаю, вы уже помогли, пусть и не догадывайтесь, как». Подхватив бокал, встала и облокотился парапет. Под ногами распростерлась столица, чья-то мечта и чье-то проклятие. «Встретимся ли мы снова?» «Возможно. Зато я вернула то, к чему стремилась. Любимая работа и понимающий друг». Не так уж мало, верно? Пусть должность пока скромная, а против дружбы — социальное происхождение. Все преодолимо. Может, через пару-тройку лет встретимся с Латеску на одном приеме, а какой-нибудь репортер подпишет магическую изобразительную карточку помощник министра и вторая помощница главы карательной инспекции Невеля. А? Звучит? Или начальница пресс-службы столичного ведомства магии, если преступники или новый начальник не доконают. Отчеты без скромности писала прекрасные. Без труда построю карьеру в этой области, а ведь если бы в свое время отказалась, не пошла в секретарий, вот тебе и кофе варить. Допила бокал и обернулась к лотеску. Билеты на столе в кабинете. Не забудьте сдать прокатный огнемобиль. — Умеете вы испортить вечер, — укоризненно покачал головой начальник. А у самого в глазах плясали смешинки. — Дались вам эти билеты, когда на тарелке остались пирожные, ваши любимые, между прочим. Я ответственный секретарь. Развела руками и заняла прежнее место за столиком. Могу еще список дел на завтра зачитать. Вы задолжали кучу звонков в Хасаби. Чистая правда. Латеску вечно где-то пропадал, развлекался, а не работал. Отдуваться приходилось мне, даже о повестках в суд напоминать. Магдалена, ежедневник отберу. Нахмурившись, — пригрозил начальник. — Чтобы о работе больше ни слова, а то заставлю оплачивать номер. Пустое. Я же вижу, глаза улыбаются. Но действительно, хватит звонков и деловых встреч. Допила бокал и потянулась за пирожным. Мы болтали о разных мелочах, смаковали вино, а над террасой стремительно сгущалась темнота. Завтра начнется новая глава моей жизни. Пока можно ни о чем не думать, наслаждаться моментом в приятной компании, не следить за тем, что говорю, не вслушиваться в шаги, нервно не ждать пиликанье диктина, а спорить о том, кто из писателей лучше. Наши мнения решительно не сходились, но я не собиралась уступать Латеску, пусть он и дворянин. Да, определенно, я теперь другая, не приезжая провинциалка, не студентка или бедная учительница, уже чуточку хасаби во всех смыслах этого слова, и собираюсь ей остаться.